Глава пятая Я потянул нити маны к динамиту, и в это время рядом со мной появился крыс. «Хозяин, я помогу. А то, мало ли, опять в обморок грохнется и от истощения!» Недовольно пробурчал он. Я почувствовал небольшой всплеск. Крыс, как всегда, вредничает, мог бы энергии побольше выделить. Но этого должно хватить. Магическая нить утолщилась, подпитывая динамита. «Ты же говорил, что у тебя совсем мало энергии!» Усмехнулся я. «Не боишься, что сам пропадешь?» «За кромах нашлось», — признался крыс. «Я ведь тоже немного хлебнул в аномалии». Я же смотрел, как челюсти разрушители сомкнулись вокруг шеи динамита. Он пытался прокусить ее. «Ага, сейчас, теперь уже поздно». «Дерись, порви разрушителя», — приказал я. «Хррррр!» Напитанный маной пес скочил, вывернувшись, из, казалось бы, смертельного захвата и мощным ударом лапой отбросил разрушителя на клеть. Тот взвизгнул, но тут же бросился снова в атаку. Динамит стоялся и спокойно ждал этого. «Рано, рано, давай!» — крикнул я. «Слышали меня, Динамит?» и «Еще бы! У нас с ним была временная связь, и канал связи был просто отличным. Пивоз был надрессированным, поэтому реагировал моментально. Динамит подпустил к себе здоровенного пса. Разрушитель прыгнул. Понятно, он хотел придавить его своей массой, а потом добить. Но слишком тупо и прямолинейно. «А мы нырнем под этого гада. Удар обеими лапами!» Динамит оказался снизу своего врага и ударил лапами в его грудную клетку. Ох, это было больно. Разрушитель развернул и отбросил его в полете. Он врезался в клеть, которая заходила ходуном. «Что происходит? Дерись! Я тебя приказываю, тварина!» Орал во всю глотку хозяин здоровенного пса. «Это еще не конец!» Ха -ха -ха. Разрушитель услышал голос своего хозяина, оживился, вскочил на лапы, но теперь уже динамит грызался в его шею. Вдвоем они покатились по арене. Противник нашего пса пытался наносить сильные удары когтистыми лапами. Но это были лишь царапины. Силы врага таяли на глазах. — Динамит! Динамит! — радостно кричал Славик, цепившись решетку. Его глаза горели азартом, а от упаднического настроения осталось и следа. В это время разрушителю удалось вырваться из смертельных объятий усиленной магической энергии пса, и он бросился прочь. Но с не убежишь. Толстая высокая клеть не позволяла выбраться. «Остановите бой!» — заорал хозяин разрушителя. «Это же подстава!» Я усмехнулся. «Кто бы говорил? Ты тоже, гаденыш, подпитываешь маной своего пса. Так что мы тут на равных!» Толстяк продолжал орать, но несколько судей в белых костюмах удивленно смотрели за боем, расположившись за длинным столом недалеко от клети, и будто не слышали его. Динамит уже вцепился в холку, прикусывая разрушителя. Тот взвизгнул и закусил, подчинившись. Он чувствовал силу динамита и больше не смел сопротивляться. «Фас, такой его, блохастая тварь!» — распинался хозяин разрушителя. «Я своими руками разорву тебя, если не поднимешься!» Но на разрушителя крики хозяина не возымели никакого эффекта. Он жутко боялся динамита, я чувствовал его страх. Сейчас он растянулся на арене, не шевелясь, в то время как динамит покрепче схватил его за шею. «Вот это финал!» — проорал ведущий. «Вы это видели? Победил Динамит! Просто уникальный бой! Да, такого еще не было в нашей арене. Боец из низшей лиги победил основного кандидата в чемпионы!» Собравшись у клетки, шумели, многие ругались. Еще бы, ставки прогорели. Но я выиграл кругленькую сумму. Учитывая количество поставивших против Динамита, выигрыш обещал быть серьезным. «Нет, он не победил! Что ты говоришь, чертов идиот?» Толстяк двинулся к ведущему, расталкивая зрителей, которые оккупировали внешний периметр клети. «Пропустите меня, сволочи!» Я же, ухмыляя, стоял неподалеку и потирал руки. Все получилось, как я и задумывал. Псов уже развели в стороны. Скоро приведут нашего пса. Я чувствовал в нем буйствующую силу. Он мог бы сразиться еще с двумя такими собачками. Забавно. «Ты видел? Динамит победил разрушителя!» Обратился ко мне Славик. Он светился от счастья. «Не могу поверить!» «Видел, видел!» — усмехнулся я, заметив пса, который вели к нам через толпу. «Он, забирая его, и пошли за выигрышем!» «Это был шикарный бой!» — продолжал ведущий. «А теперь нас ждет еще одна битва!» В это время раскрасневшийся хозяин разрушителя добрался до ведущего. «Бой не окончен! Понял меня, ублюдок!» — закричал он, брыжа слюной. «Он закончится, когда я скажу! Верните псов!» «Успокойтесь! Ваш боец проиграл! Вы и сами все видели!» Тот пытался его утихомирить. «Чистая победа динамита!» «С ним что-то сделали, с этим динамитом! Я уверен, что это дело рук Черкасовых, мать Он указал на нас пальцем. «Эй, мужик, держи язык за зубами!» Славик упер руки в бока, поглаживая динамита, которого передали ему. «Все по-честному!» «Закрой свою пасть, ты неудачник!» Зарычал на Славика толстяк. Его даже потряхивал от злости. «Вы за все ответите!» «Докажи обратное!» — прокричал в ответ Славик. «И сам закройся, жердяй!» «Ах ты ж, тварь, обязательно докажу! Проведу расследование, и вы у меня поплатитесь!» «Все поплатитесь!» Он враждебно посмотрел на судью, затем в сторону ведущего. «Пока нет доказательств, отвали!» — отмахнулся я от него, как от мухи, проходя мимо. «Вот же ублюдки!» Продолжал распинаться за нашими спинами хозяин разрушителя. «Ну а нам-то что? Пусть кричит, тратит свои нервы!» Мы двинулись в сторону выхода. Парню, который сидел в небольшом домике. Он и выдаст нам вознаграждение. «Динамит, ты молодец, мальчик!» Славик потрепал пса по холке, уже прицепив поводок. «Заслужил целое ведро мяса! Денег мне столько заработал! Это ж я могу полгода на них жить!» Я ухмыльнулся про себя, наивный и жадный. Он еще не знал, что выигранные деньги придется делить. Пока не стал говорить братцу, что вмешался в бой. «Пусть думает, что динамит сам справился!» Посмотрел в сторону. Лекарь залечивали лера разрушителя, который по-прежнему дрожал. Он проводил испуганным взглядом динамита. У животных чутье сильнее развито, поэтому он чувствовал ману, которой я поделился с нашим псом. Ее было в разы больше. Мы подошли к будке. «Ваш выигрыш!» – ответил парень, попыхивая сигареткой и зажмурив левый глаз от дыма. Он выложил перед нами пачки денег. «Но ну, вы, парни, конечно, дали жару. Сорвали куш. Кстати, советую побыстрее уходить, а то сами видите, что творится». Он кивнул в сторону бушующей толпы. Несколько охранников защищали судью и ведущего, а также двух участников с собаками, которые не дали войти на арену. Доходчиво объяснил, хоть я и не переживал. Появится идиот, который попробует забрать деньги, динамит все ему объяснит. Я еще не разорвал с ним магическую нить, и он до сих пор составлял серьезную угрозу. Славик я и глазами, разложил часть выигрыша по карманам, остальное покидал небольшую заплечную сумку. Заранее вызов в такси, мы двинулись к выходу. Удач, парни!» – довольный охранник на выходе хлопнул Славика по плечу. «Хороший бой показали!» «Да, это было круто, Гена!» Сами в шоке!» – Засмеялся Славик. «Кто-то выходил отсюда недавно?» – спросил я у здоровяка. Тот почесал затылок татуированной рукой и утвердительно ответил. «Да, буквально пару минут назад трое вышли!» «Главное, не делай резких движений!» – прошептал я на ухо Славику. «Ты это о чем?» – покосился он на меня, когда мы выходили из здания котельной. «Возможно, будет нападение», — объяснил я. И я оказался прав. Из-за угла показались три мужика в кожаных куртках и сомнительной наружности. Один из них вышел вперед, доставая небольшую обитую металлом дубинку. «Она мерцала магией. Усиленное оружие. Факт. Мне нравится». «Отдавай бабки!» — процедил тот, что с дубинкой. Двое за его спиной ждали команды. «Ой-ё!» — побледнел Славик. «Но он помнил, что я ему сказал, поэтому ничего не предпринимал». «Боюсь, что наш пёс будет против твоего предложения», — оскалился я. И в ответ оскалился Динамит. Рванулся на поводке вперёд, Славик кое-как его удержал. «Неправильный ответ!» Первый, что с дубинкой, бросился на нас. «Отпускай!» — крикнул я Славику, и тот разжал руку. Динамит бросился вперёд, отшвырнул лапой одного, и тут врезался в стену котельной. Второй замешкался, получил удар лапой по ногам и упал. А третий попятился. «Динамит, сюда!» «Красавчик, пёс!» Я погладил его, когда он подбежал, и Славик подхватил поводок. «Это было неожиданно, я уж думал, все, хана!» Братец поежился, изумленно посматривая на динамита. «Он еще силен!» В общем, я перестал подпитывать пса, разорвал нить. Маны оставалось не очень много, она мне пригодится. Да и крыс опять недовольно проворчал. Хотя он тоже был очень рад нашей победе. «Еще бы!» Вновь потрепал я этого барбоса. «Та энергия, что попала в него, частично усвоилась!» и сделав его гораздо сильнее, чем прежде. «Это ты сделал?» Славик аж открыл. «Ты подпитал его маной?» «Нет, его высочество императоров сия Руси!» рассмеялся я. «Конечно, я!» Затем поднял лежащую на земле мерцающую дубинку и бросил братца. «Держи, братец, пригодится!» Славик кое-как поймал оружие, взвесил его в руке, затем замахнулся на того, кто еще остался на ногах, и тот отшатнулся. А вот и такси подъехало. Когда-то езжали, я помахал рукой этой наивной троицы злодеев, захотевших срубить легкие деньги. «Вот это приключение!» — выдохнул Славик. «Как это... А ты... Динамит... Вообще... Мы победили, это главное!» — подытожил я, ухмыляясь. «Что ж, получается, если бы не ты, динамиты разорвали бы на части!» — Славик растерянно посмотрел на меня. «Да, скорее всего!» — кивнул я. «Что, выиграли бой?» — таксист посмотрел с большим сомнением на собаку. «Ага, победили сильного противника!» Все еще растерянно улыбнулся Славик. Таксист повернул руль, направляя автомобиль в проулок, чтобы избежать затора впереди. Протянул кусок картона с телефоном. «Если надумаете, звоните по этому номеру». «Давид, зовут хозяина, проводит бои у себя в поместье», объяснил таксист. «Ему всегда нужны свежие кандидаты». «О, спасибо», улыбнулся Славик, схватив визитку. «Мы обязательно позвоним». «Не обязательно», тихо ответил я. «Ты гонишь?» Братец покосился на меня. «Там будет больше бабок». Не собираюсь тебе ничего сейчас объяснять, особенно в присутствии посторонних. Маны не очень много, поэтому спешить не будем. Тем более, скорее всего, там бои другого уровня. Даже если такие же будут противники, как и этот разрушитель, на это придется тратить энергию. А сейчас первым делом нужно другое, найти для себя какой-нибудь источник маны. Когда мы доехали до поместья, я выскочил из такси и объяснил эти прописные истины Славику. — Понял, — пробурчал он. — Ну что, доход да сейчас будем делить? «Отведи динамит и возвращайся в дом, там разберемся», — ответил я. Чуть позже Славик выложил на стол в гостиной все деньги. Он заработал на победе динамита, а я на ставке. Правда, мой выигрыш был в несколько раз больше, чем у него. Я забрал свои деньги, ровно десять пачек. Братцу выложил две пачки, даже чуть больше положенного. «Нихера ты грамотный», — нахмурился Славик, злобно уставившись на меня. «Ты забрал мои деньги и поставил их. Значит, я ими могу распоряжаться, как захочу. Так и быть, выделю тебе пачку за правильное решение». Он потянул руку, но я перехватил ее. — Не угадал, — оскалился я. — Тебе две пачки. Сейчас я забираю столько же, а остальное отдам отцу на поместье. — Ты гонишь? Он ошалел и уставился на аккуратно уложенный в три ряда стопки рядом со мной. Затем потянул руку. — Давай сюда, так будет справедливо. — Да что ты знаешь о справедливости, щегол. Я вздохнул. Но ну, не бить же его. Но он очень сильно напрашивался на то, чтобы его повоспитывали. Славик снова потянул руку и прожег меня злым взглядом. Я холодно посмотрел на него, улыбнулся. Да, этой улыбки боялись многие в моем мире. Даже архимаги старались после этого говорить вежливо и тщательно подбирать слова. «Урод, блин!» – прошепел Славик. «Это мои деньги!» «Ты не думаешь о своей семье, эгоист!» – процедил я. «Бери то, что есть, или даже этого не получишь!» «Сволочь!» Славик сжал губы, скорчился, забирая свою долю. Затем снова посмотрел на внушительную сумму возле меня. «Он что, хочет подраться? <смех> ну, давай, попробуй, молокосос. Даже в такой физической форме я тебя в баранье рог скручу». Но затем я услышал звук шагов. К нам подошел глава семейства, уселся в кресло рядом, посмотрел на деньги и недоуменно уставился на меня. «Откуда?» — сухо произнес он. «Выиграли», — ответил я. «Точнее, динамит бой выиграл». Батя перевел вопросительный взгляд на Славика. «Он правду говорит», — покосился на меня братец. «Ставку делали на динамита, и он победил разрушителя». — Не знаю, кто такой этот ваш разрушитель, но я удивлен. Отец чуть смягчился. Затем он встал и достал из ящика комода пакет, пряча в него всю сумму. И как же отчаянно Славик смотрел на них. Вот же неугомонный. — Динамит, спасибо, — пробормотал глава семейства, присаживаясь обратно в кресло. — Сильно пострадал пес. — Не поверишь, ни одной царапины, — Хмыкнул Славик. — Вовк помог нашему псу выиграть, я свидетель. Отец бросил на меня внимательный взгляд, и я кивнул. — Похоже, правда есть тебе что-то, — произнес он. — Впервые деньги в семью приносишь. Прям нонсенс. — Ладно, пес в вольере. — Да, я его определил уже, — кивнул Славик. — Видел я тот вольер, мокрый, грязный, с низким полом. Такому псу, как динамит, нужно пространство и свобода, и он может принести много пользы. Мне кажется, что я знаю, что делать. Я прошелся по округе и заметил, что мы никак не защищены, — начал я издалека. — Хм, и предлагаешь выпустить динамита? С сомнением посмотрел на меня отец. «Именно. На такой большой площади бойцовский пес — лучший охранник», — кивнул я. «И лучше найти для него чистое просторное жилище и никакой цепи. Пусть бегает по территории». «Ты предлагаешь оставить его без контроля?» — напрягся Славик. «А если на кого-нибудь и слуг набросится?» «Не набросится», — хмыкнул я, ручаясь за него. «Ну, смотри, Володя», — погрозил пальцем Старый Черкасов, поднимаясь с кресла. «Если что случится, с тебя спрошу». Хе, ручается он! Ты не можешь его контролировать!» — ехидно усмехнулся Славик, обращаясь ко мне. «Зря сомневаешься!» — хмыкнул я. Не стал ему рассказывать о своих навыках. Да, я не приручил динамита, но моя мана попала в его организм и не только укрепила тело пса, но и обозначила, кто свой, а кто чужак. Все, кто в поместье, включая слуг, своими стали автоматически. Кто вне этой территории и будет ломиться внутрь чужой — это и есть его цели». «Динамит никого из поместья не тронет, но есть один момент», — предупредил я. «Если какой гость будет заезжать к нам в поместье, лучше пса держите на привязи. А вдруг меня не будет рядом, чтобы я остановил этого барбоса? Не хватало еще, чтобы он порвал какого-нибудь князька, который вознамерится вдруг посетить Черкасовых. У нас и без этого проблем до хрена». «В целом, ты прав насчет охраны», — кивнул отец. «Бывает, захаживают к нам вандалы. Спасу от них нет. Вот пусть динамиты охраняет. Особенно на восточную окраину зачастили Ирода». — А что там, на восточной окраине? — поинтересовался я. — А ничего особенного, — махнул рукой отец. — Все травой заросло. Пока финансов нет, чтобы нанять рабочих и восстановить ее. — А что раньше там было? — заинтересовался я, заметив странную реакцию отца. — Тебе какая разница? — огрызнулся он в ответ на мой, казалось бы, рядовой вопрос. — Если что-то и было, сейчас там ни хрена нет. Он с кряхтением поднялся и направился к выходу. Я проводил его задумчивым взглядом. Почему-то отец обеспокоен именно восточной окраиной, а не всей территорией. Тем более, с какого хрена так волноваться, если там сейчас ничего не растет? «Особенно на восточную территорию», — вспомнил я его недавние слова. «Что ж ты скрываешь, старый? Если бы ты был просто клочок земли, так бы не волновался. Хотя, возможно, он вспоминал нападение мародеров, которым, я уверен, кто-то управляет. На память прежнего владельца тела молчала по этому поводу. Значит, придется выяснять у братца, раз из отца слово «клещами калеными» не вытащишь». «А что находится на восточной окраине?» — обратился я к брату, который снова залипал в своем телефоне. «Хватит придуриваться!» — огрызнулся он. «Отец никого туда не пускает. Огородил решеткой и запретил туда приближаться. Ясно?» От мысли отвлек крыс. Он появился прямо передо мной в воздухе, и я решил переместиться в свою спальню, чтобы не привлекать внимания. В комнате меня встретил щенок, которого я взял на руки. «Тебя кормили? Погулял?» — спросил я у него, и связующая нить колыхнулась. «Да, он просто рад был меня видеть». — Ты что-то хотел сказать, крыс? — спросил я у астрального питомца. Он продолжал внимательно смотреть на меня, гипнотизируя взглядом. — Я просто хотел бы подметить, что это уже ни в какие ворота не лезет, — возмутился крыс. — Одно дело — помогать тебе, хозяин. Для тебя мне ничего не жалко. Я усмехнулся. — О, как заговорил. До этого ни капли мана не вытащишь из него, а сейчас ничего не жалко. Перевоспитывается, это точно. — И совсем другое дело — помогать какому-то блохастому псу, — продолжал зверек. Я сам уже на последнем издыхании. смерти моей хочешь от магического истощения. — Ну, ты ж сам поделился. — Потому что ты попросил. — И тебе за это большое спасибо, — поблагодарил я. Ты помог динамиту, и тем самым помог мне. Крыс задумался, засопел обиженно. Затем выдавил. — Ладно, проехали. — Но ты говорил, что вернешь ману. — Конечно. И ты, возможно, превратишься в лазурного дракона, — улыбнулся я. — Или не превратишься? «Ну, не все сразу», — смутился крыс, поменяв цвет мордочки на красный. «Это может быть и постепенно. Я еще ни разу не превращался». «Ладно, потом глазурного дракона. Пора идти ужинать», — ответил я. с тобой, обещаю, чуть позже сочтусь. Не бойся, получишь от меня сполна». Питомца устроил мой ответ. Он сразу успокоился и предпочел скрыться с глаз долой. «Только сев за стол, я понял, готов съесть почти все» и принялся спешно разделывать жареную утку в яблоках, жадно поедая сочное мясо. Отец с братом, не скрывая удивления, наблюдали за моей трапезой. — Просто проголодал сильно, — прокомментировал я, запивая морсом вкуснейшее мясо. Затем переложил в тарелку из большого блюда половину салата. Остановился лишь на булочках. Съел всего три из десятка, топил море. — Благодарю, — слегка поклонился я. — Пойду прогуляюсь. Пока совсем не стемнело, я решил наведаться на восточную окраину и посмотреть, что же в ней особенного. С собой взял щенка, который сразу же рванул за кошкой и скрылся за углом дома. Затем выскочил, уже пытаясь догнать бабочку. И почти... Ведь получилось! Следующей целью стал кузнячик. Сколько же энергии в этом питомце! Любой бы позавидовал. Хм, кажется, я знаю, как его назвать. Будешь у меня живчиком! Пробормотал я и крикнул щенку. «Живчик, ко мне!» Щенок откликнулся, радостно Залаев запрыгнул у моих ног. Прозвище ему понравилось. «Давай-ка я тебе все-таки поводу пристегну». Присел я на корточки и щелкнул механизмом, цепляя кожный ремешок к ошейнику. Наша ментальная связь укреплялась. Я это почувствовал только сейчас. Призрачная нить светилась ярче, и теперь я мог считать его эмоции, ни капли не напрягаясь, и даже на расстоянии. Живчик рванул вперед и погнался за очередной бабочкой. Мы отошли от дома примерно на 200 метров. Но больше ничего похожего я не замечал. Так, нужно успокоиться. Может, мне просто показалось. Возможно, я просто хочу видеть изменения и проецирую их в реальности. Я услышал за спиной. прерывистое дыхание обернулся. Ко мне бежал Тихон. Глава семейства все еще не доверял мне и опять представил слугу. Боится, что я натворю чего. Владимир Григорьевич, я с вами! Выдохнул он, останавливаясь возле меня. Я не стал отказываться. Пусть идет. Может, что подскажет. «У тебя есть с собой фонарь?» — увидел я солнце, скрывающееся за кромку леса. «Ага, взял». Он вытащил из кармана небольшое устройство. Я продолжил путь уже в его компании. Мы прошли через сет, направляясь по узкой тропе в сторону поля. «Тихон, что ты знаешь про восточную окраину поместья?» — спросил я у Тихона. Слуга что-то странно посмотрел на меня, и даже фонарь в его руке дрогнул. «Ничего не знаю», — заверил он, но бегающие глаза выдали его волнение. «Скрывает он что-то, так же, как и отец». Вскоре впереди показался старый покосившийся забор, а за ним виднелось какое-то хозяйственное строение. Далее заросшее поле и на горизонте стена густого леса. Примерно полкилометра, а то и больше. Приличная территория и, правда, заросшая напрочь. «Это и есть восточная окраина?» – удивился я. «Да, у его сиятельства никак руки не дойдут заняться этим участком», – кивнул Тихон. Я увидел на калитке замок, перемахнул через невысокий забор, подошел к строению. «Скорее всего, здесь была сторожка. Печь в углу, скамья со старым матрасом, столы, несколько почерневших от времени стульев. «Вот здесь и разместим динамита. Все равно опустуют, ответил я, замечая бойцовского пса, пробегающего мимо. Славик отпустил его все-таки. «Зимой можно будет печь топить, чтобы не замерз. Спать будет на полу, на новом матрасе. Хорошо, поменяю. Этот уже запрел». Тихон закивал, откидывая матрас в сторону. Любопытный живчик вмиг обежал помещение, все обнюхал, затявкал одобряемое решение. «Я пойду немного осмотрюсь. Ты со мной?» – вопросительно я взглянул на слугу. «Да, я готов», – пробормотал слуга. Я поймал его испуганный взгляд. «Он боялся идти дальше? Или отец его так настроил против меня?» В попытке узнать побольше об этом месте я прочесал всю округу. Причем тихо настался остался у тропинки, за которой начиналось то самое заросшее поле. Лишь фонарик мне отдал. «Э, лучше тут подожду». Он реально был испуган. «Тогда мне тем более надо разведать это место». Прошелся я по этой дикой территории. Трава выше колена, какие-то небольшие кусты, дикие яблоня да груша. Больше ни хрена здесь и нет. Затем вышел к небольшому обрыву. Внизу плескалась небольшая мелковидная речушка. И это все еще поместье Черкасовых. За рекой была леса и дырявая кирпичная стена. Вот и границы владений. Однако же, прилично оттяпала семья Черкасовых территории в свое время. В общем, не нашел я ничего необычного. Вообще ничего. Тем более непонятно, что ж тогда скрывают отец с Тихоном. «Ваф-ваф!» догнал меня, принюхался к живчику, который дружелюбно завилял хвостом, и побежал дальше, пробираясь через высокую траву. Туда, где сквозь деревья просматривалась кирпичная стена. И вот по периметру и пройдусь. Может, какие лазейки замечу, которые надо закрыть, чтобы никто сюда не совался, да и динамит не будет выбегать наружу. «Будто в пустоши попали», — проворчал крыс. «Не удивлюсь, если из травы начнут ядовитые суслики выпрыгивать». «Крыс, ну ты ворчу», — усмехнулся я. «Ворчу, потому что голоден», — объяснил астральный питомец. «Как же я мечтаю похрустеть чем-нибудь вкусненьким. У тебя, случайно, не осталось янтарного камня из ханынского месторождения?» «Мне ничего не осталось из прошлой жизни. Только ты», — подмигнул я ему. Зверек тут же задрал нос и начал мечтать о деликатесах, которые здесь вряд ли можно достать». Канар мне больше не требовался. Из туч вылезла луна, ярко освещая окрестности. И я продолжал идти вдоль стены, и вдруг впереди мелькнуло несколько теней.